У второго Золотая звездища из кадр капитана. Знак 20 боевых вылетов на груди первого офицера орал во всю золотистую глотку: "Перед тобой матёрый волк палубной авиации с Аллага". Это ж когда он успел 20 боевых сделать, а? В нашем мирном космосе-то. Во времена всеобщего созидательного сотворчества. У СК кадр капитана, значка с огневой двадцаткой не было. Зато на какарде фуражки, которую он держал на коленях, красовался штурвал с крылышками, что означало принадлежность СК кадр капитана к авианосным силам флота, но только не к пилотам, а к командному составу авианосца, ударного или эскортного. О том судить точно я не мог. Однако, пораскинув мозгами, пришёл к выводу, что ударного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 Столько наискортная вяносить не поместится, значит, ударный. Из кадр капитану было с виду подполтинник. По обычаям ударного флота он носил пушистые бакинбарды и длинные волосы, собранные на затылке пучком. Через грудь тянулась перевязь парадного меча, натуральная кожа, между прочим. Капер ранг с огненной двадцаткой выглядел значительно моложе. В отличие от эскадры капитана, он был гладко выбрит и стрижен вполне уныло, коротким ёжиком, но парадный меч у него, разумеется, тоже имелся, такой же точный, как и у сослуживца. Офицеры в ответ на моё приветствие небрежно кивнули. Федюнин, воплощённый дух и буква устава, отдал мне честь, как положено. Командир факультета задал три вопроса: как настроение, как самочувствие, Что вы думаете по поводу малоразмерных целей, сохраняющих произвольную маневренность в конусе 60° по оси движения при скоростях 100-115 м? Мои ответы лучились оптимизмом. Настроение боевое. На самом деле, кислая, я снова не успел толком выучить заданные параграфы по спецкурсу статута орденов. А спать хотелось уже так сильно, что не оставалось никакой надежды зазубрить первоначальный статут полковоческого ордена Победы семивековой давности и все его последующие редакции вплоть до свежайшей прошлогодней. Самочувствие отличное. Спать, спать хочу. Какое ещё может быть самочувствие? Относительно целей с заданными параметрами целей. Я думаю, до да ничего в голову не лезет, если честно. Дьяволят, а не цели. Разве такие бывают? Я подобрался и решил косить на психа. Я думаю, товарищ капитан первого ранга, что готов выполнить любое задание, как учебное, так и боевое, если поступает приказ работать по таким целям, значит, надо работать. А если я скажу, что цель может менять вектор движения на противоположный в течение 8 секунд, не теряя скорости? Товарищ капитан первого ранга, если вы проверяете мои знания, я вам отвещу. В военной науке такие цели неизвестны.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 Совершенно верно. Вот тебе полное вводное ознакомься. Федюнин протянул мне планшет. Я быстро пробежал глазами содержимое первого скролла. М-м, да. Ступай в соседнюю комнату, проскинь мозгами. Через 15 минут представишь нам свои тактические соображения. Как, по-твоему, можно уничтожить прикрытие из таких истребителей и вывести на объекты ударной группы? Через 14 минут и 52 секунды я вернулся в кабинет и возвратил конфакультету исписанный планшет. Подозреваю, с точки зрения военспецов, я сочинил ворох ужасных и притом непотриотичных глупостей. Федёнин, пробежав глазами первые строчки, недобро улыбнулся. Можешь идти. Что я и сделал? Фрегат Меркурий остался недосмотренным, настроение окончательно испорченным.